и с места они не сойдут. Киплинг. Один наш поэт приехал в Лондон буквально на два дня прочитать лекцию. На самом-то деле свои стихи, но принимающая сторона оформила это именно как лекцию о современной русской поэзии. Но все знали, что это будут именно стихи, и все прошло очень хорошо, включая неформальное общение с читателями в недорогом итальянском кафе потому что настоящие лондонские пабы были полны народу и туда никак нельзя было набиться большой компанией да еще спокойно поговорить но не в этом дело наутро когда поэт с больной головой после вчерашнего сидел в кресле и уговаривал себя начать наконец складывать чемодан в дверь постучали поэт слегка растерялся и не ответил Через несколько секунд раздался щелчок дверного замка. Дверь открылась. На пороге стояла худенькая темноволосая женщина, индианка, скорее всего. В левой руке у нее был большой пластиковый пакет с мусором, в правой что-то вроде швабры. «Sorry», — она увидела поэта в халате. «After twelve, please», — сказал поэт и объяснил. «I check out at twelve o'clock». «Сори, сори, сори!» — она шагнула назад, и собралась было закрыть дверь. «One moment!» — вдруг крикнул он. «Stay for a moment!» «Yes, sir?» Голова трещит. «Сил нет, двигаться неохота», — подумал поэт. «Почему бы не попросить ее собрать чемодан? За десять фунтов. Разве плохо? Просто показывать ей, что брать из шкафа. Белье, рубашки. Добавочные брюки, парадные ботинки завернуть в пакеты уложить, Ну и прочую мелочь. Зубную щетку и расческу пихнуть в СССР, а не с СССР в чемодан. Пять минут побыть этаким киплинговским сахибом. Сидишь себе в кресле, кутаясь в махровый халат, А безмолвная индийская красавица складывает твое белье. Благодать! «Умели жить, черти!» Но в эту самую секунду поэт представил себе, как сегодня вечером жена начнет заботливо разбирать его чемодан и вдруг резко выпрямится, картинно и гневно тыча пальцем в его белье. «А это что?» «Что?» — растерянно спросит он. «Нет, это я спрашиваю, что?» И она покажет ему длинный черный волос, ярко видный на фоне его мятой белой майки. Он примется горячо и сбивчиво объяснять, что утром дико болела голова и сил не было, а тут пришла уборщица-индианка, и он ее попросил сложить чемодан за десять фунтов. — Не мог ничего складнее придумать? — возмутится жена. — Ты же поэт! Уборщица-индианка! Это надо же так себя не уважать! За десять фунтов! Тоже мне! Киплинг на полставки! — Yes, sir, — повторила горничная, стоя в дверях. — No, no, no, nothing. After my check-out. After twelve. Она кивнула, улыбнулась и закрыла за собой дверь, а поэт, вздыхая и матерясь вполголоса начал складывать чемодан. — А это что? — вдруг спросила жена, когда он добрался до дому. Они попили чаю, и она начала разбирать его чемодан. «А ну, иди сюда!» «Где?» — спросил он. «Что?» «Нет, это я спрашиваю, что?» Она картинно и гневно держала двумя пальцами длинный черный волос. «Понятия не имею», — он пожал плечами. «Придумай, чтоб я поверила!» — презрительно сказала она. «Ты же у нас поэт!» «И ничего придумывать не собираюсь», — сказал он. Просто там, в гостинице, почти все горничные — индианки, ну или пакистанки, не знаю. Горничная вполне могла уронить свой волос на ковер, а я вполне мог потом уронить на ковер свою майку. — Потом? Это после чего? — усмехнулась жена. — Какая чушь! — возмутился он. — Полнейшая чушь! — сказала она, пиная его чемодан ногой. — Горничная — индианка и поэт из Москвы. Тоже мне киплинг на полставки.